Глава 27. Порог перерождения уже прошел целый час с того момента, когда продавший нас сотник Ацев и его подчиненные скрылись за горизонтом. За это время из крепости прибыло два десятка довольно ветхих скелетов. Они очень ловко грузили гоблинов себе на спины и утаскивали их в сторону главных ворот. Видимо, не так радужно обстоят дела с подчиненными в городе торговцев Халод-Джерем, как хотел показать нам древний личный Эрий. Тишина, происходящего вокруг, угнетала даже мои старые и, как мне до этого казалось, очень крепкие нервы. Я наблюдал, насколько обыденно и медленно, скрипя костями по серому песку, одного гоблина за другим скелеты уносят наших солдат, словно мешки с зерном. А ведь на самом деле происходящее больше напоминало их казнь. С другой стороны, каких еще наших солдат? Почему-то об этом я задумался только сейчас, спустя час тягостных размышлений, когда почти половину гоблинов уже унесли из временного лагеря. Нет больше никаких нас! Или тем более армия лорда! Как минимум я к ним больше не имею никакого отношения! Нет больше даже десятника Ирчина, ведь он был продан и, следовательно, погиб в мире ТСР. Закончились все командиры над моей головой. Закончились задания и обязанности, вместе с законами даже великого Антероса, которые всегда угнетали простых гоблинов, и, конечно, меня лично. Я остался один на один со своей судьбой, как когда-то давно мечтал и, честно говоря, даже не надеялся воплотить это в жизнь. Конечно, в не настолько сложную ситуацию я стремился попасть, но тут уже сама судьба распорядилась моей жизнью. Ну, или жадный сотник, если быть честнее, будь он проклят. От этой мысли у меня словно крылья за спиной раскрылись. А ведь действительно, ведь наконец-то не нужно будет ограничивать себя в уровнях. И от этой мысли меня словно выбросило из тумана собственных воспоминаний о прошлом. Я лихорадочно начал думать, как поступить в данной ситуации наиболее выгодно и, что самое главное, максимально безопасно, лично для меня. Мгновенно прокрутила себя в голове, какие характеристики могу улучшить прямо сейчас, не вызвав подозрений у охранявших лагерь четырех мертвых рыцарей. В данный момент можно улучшить только параметр восприятия на две единицы, доведя его до предела. Аккуратно, очень медленно, достав накопитель опыта из невесомого колчана, я перевожу себе опыта ровно, чтобы поднять еще два уровня. Внимание! Вы получили 490 ОС. 490 из 240. Внимание! Вы получили 25 уровень. 250 из 250. Дополнительно вам доступно одно очко параметров. Внимание! Вы достигли первого порога перерождения. Доступна возможность первого перерождения. Внимание, связь с сервером установлена. Первое перерождение. Варианты. Основная линия. Недоступна. Отказ от перерождения. Значительно повышает шансы на успех при следующей попытке. Продумывая в спешке свои ближайшие планы, я позабыл, что на 25 уровне возможно пройти перерождение. Довольно знаковое событие в жизни любого существа системы. Но, конечно, не в моей нынешней ситуации реально обдумывать подходящие варианты. По правде говоря, редко кто из старших благородных решается рискнуть и эволюционировать на первом пороге. Такой шаг больше подходит рядовым аристократам или попросту отчаявшимся гоблинам. Этому есть вполне объективные причины, а именно довольно низкий процент успеха. Ведь после неудачи даже на 50 уровне шансы значительно не возрастут, что в принципе ставит крест на дальнейшей эволюции. И как следствие этого можно забыть о хоть сколько-нибудь достойной должности при дворе. Так что к такому ответственному решению нужно подходить чрезвычайно обдуманно. На деле просмотр возможных вариантов у меня занял от силы одну минуту. И сделал я это лишь для того, чтобы понимать тенденции моего будущего развития, но ну и знать статистику шансов на успех тоже необходимо. Ведь понимать, как сильно влияют именно мои характеристики на удачу, может быть полезно. Основная линия. Перерождение в Хобоблина. И ранга. Прогресс. Вероятность успеха 33%. Вероятность смерти 10%. Недоступна. Так как я точно не собирался в данной ситуации испытывать свою судьбу и удачу, то просто выбрал отказ от перерождения. Да и обстановка не располагала к длительным процедурам на открытом воздухе. Ведь данная метаморфоза действительно могла занять не один день по времени. Внимание! Вы получили 26-й уровень. Дополнительно вам доступно два очка параметров. 1930 из 5000. Сразу же вкладываю оба доступных мне очка характеристик восприятия, доводя до предела в десять единиц. Меня слегка начало лихорадить, заставляя чувство вкуса испытывать невиданные доселе ощущения горечи во рту. Затем, неожиданно, звуки, окружающие меня, приобрели режущий до боли в ушах звон. Но это не продлилось долго. И в некоторой степени эти новые ощущения доставляли мне удовольствие. В какой-то момент даже навык «Взгляд Тхала» перестал адекватно работать, и слепота в полной мере смогла окутать меня, предоставив, как ни странно, несколько минут истинного блаженства, погрузив мое сознание в абсолютное ничто. До этого момента я и не замечал, как напрягает видеть закрытыми глазами эти искры. Да, полезность навыка бесспорна, если быть честным. Но невозможность отключать его в мирное и спокойное время постепенно начинает угнетать. Не успел я насладиться происходящими изменениями в моем организме, как небывалая четкость слуха и зрения замерла в одной точке. Тело приняло улучшение и теперь полностью готово к решительным действиям. Да что там говорить, ведь даже движения скелетов, монотонно шагающих из крепости в мой бывший временный лагерь, стали заметно медленнее. Естественно, только в моем восприятии. Ведь понятие усталости у нежити отсутствует напрочь. Времени наслаждаться новыми возможностями прямо сейчас совершенно не хватало. Ведь было бы неплохо привыкнуть к новым возможностям. Потому как увеличение характеристики на две единицы — это очень серьезный прирост, во многом повышающий мои боевые показатели. Но необходимо действовать и как можно скорее. «Было немного жаль терять опыт с мертвых рыцарей и ранга, но убивать их попросту небезопасно, так как у них могла быть непосредственная связь с командующим и личем. И об уничтожении своих подчиненных командир мог узнать мгновенно. Конечно, вероятность этого невелика, но вполне возможно, поэтому, как по мне, стоит перестраховаться». «Пока вернувшиеся ветхие скелеты только начинали грузить новую партию гоблинов, я приблизился к ближайшему мертвому рыцарю со спины на максимально возможную дистанцию. Никто из импровизированной охраны даже не думал смотреть на парализованный ядом еще живой товар, в большей степени ожидая нападения извне на столь желанную добычу для всех в этом мире нежити». Благо, доспехи оставшихся четырех рыцарей были не так прочны, как у их более успешных коллег. И мой первый удар тесаком с легкостью перерубил бедренное сочленение левой ноги, заставив тем самым рухнуть на землю ничего не подозревающего мертвяка. «Ах ты, трусливая тварь!» — завопил мертвый рыцарь, падая на серый песок и орошая все вокруг черной, ядовитой кровью из появившейся раны. Продолжить кричать ругательство я ему не дал. Вторым слитным ударом расколов череп на две части. Но, честно говоря, я был немного обескуражен его бурной реакцией. Как-то даже не ожидал, что эти мертвые войны сохранили рассудок и тем более возможность член раздельно разговаривать. Но было поздно сожалеть о своей некомпетентности в познаниях о нежите. Ведь на его крик все скелеты и оставшиеся три рыцаря бросились в мою сторону незамедлительно. Радовало хотя бы то, что они не кричали, а, как и положено мертвякам, в полной тишине бежали в мою сторону. Странно, конечно, это все. Как мертвый рыцарь мог сохранить частично свою плоть за сотни лет, проведенные в этом мире? А может, это один из новеньких, купленный для прохождения трансформации в нежить? А что? Вполне возможно. Ведь три сотни гоблинов для какой-то цели были нужны городу Халоджерем. А так, большинство существ этого мира давно потеряли последние частички плоти на своих костях. И тот же личный Эри – это скорее исключение, чем правило в мире ТСР. Но, по всей видимости, разум у них все же сохранился на достойном уровне, так как один из мертвых рыцарей спустя десять шагов рванул в сторону ворот крепости, видимо, собираясь доложить о бунте среди парализованных гоблинов. Довольно мудрое решение в ситуации со многими неизвестными. Как минимум, я поступил бы именно так. Наверное, меня спасло в этой ситуации то, что расстояние, разделявшее нас всех, не превышало и пяти десятков шагов. Поэтому несостоявшийся доносчик успел получить ядовитую иглу в левое колено. Честно говоря, я даже не ожидал такого результата от своего навыка. Так как после прошедших изменений не имел возможности в полной мере протестировать его на реальном противнике. Выпадание буквально оторвало часть ноги мертвого рыцаря и бросило его на землю. Два оставшихся воина не успели понять произошедшего события и тем более что-либо предпринять в этой ситуации. Поэтому получили каждый ядовитой игле прямо в открытые забрала шлемов. Древние полузгнившие головы разлетелись на мельчайшие кусочки, разбросав содержимое черепов шагов так на десять вокруг. И только их шлемы, медленно пролетев по воздуху несколько долгих мгновений, гулко упали на серый песок. На самом деле рыцари не погибли и тем более не потеряли свою боеспособность. Самый резкий, лишившийся только части левой ноги, по-прежнему споро пытался ползти к воротам крепости, а рыцари, не сохранившие головы, довольно бодро вставали на ноги. Конечно, была в их движениях некая заторможенность, но и только... «Естественно, можно было попробовать отстрелить иглами и многие тоже, но при отсутствии головы, насколько я знал, нежить теряет некоторую часть своих боевых навыков. И, честно говоря, я просто опасался, что выстрелив во фронтальную часть брони, игла может банально срикошетить от стальных пластин, закрепленных под углом на доспехах. А ведь игл у меня ограниченное количество, и необходимо знать меру в их применении» так как неожиданность, как говорится, происходит всегда неожиданно, и лучше быть всегда к ней готовым. Как итог моих боевых манипуляций, три рыцари сейчас в своем поведении ничем не отличались от простых скелетов. Ну и, естественно, еще один бодрый одноногий доносчик, который словно пловец загребал серый песок обеими руками. Внимание! Вы получили 14 УС. Первый, самый резвый из ветхих скелетов, разлетелся мелким крошевым от моего горизонтального удара тесаком. Сейчас я, не задумываясь, целился именно в ядро нежити, чтобы максимально быстро уничтожить этих разъяренных тварей. Казалось бы, у давно умерших скелетов не может быть никаких эмоций, но их озлобленное завывание говорило мне совершенно об обратном. «Внимание! Вы получили 10 УС». Удивительно, как голый костяк вообще может издавать звуки. Но оказывается, душа, помещенная с помощью магии или ритуалов, позволяет этим существам вполне уверенно не только воспринимать окружающее пространство, но и пытаться разговаривать. Наверняка дай этим скелетам возможность поднять пару десятков уровней, и даже память могла бы вернуться в эти извращенные магией останки тел. Внимание, вы получили 18 ОС. Конечно, говоря о мелком крошеве после моих ударов, я слегка преувеличил, так как старые кости очень даже уверенно сопротивлялись натиску тяжелого оружия, особенно у высокоуровневых скелетов. Но все же второй удар мне наносить не приходилось по одному и тому же мертвяку. Кости грудной клетки хоть и задерживали мой тесак, но достойно защитить ядро нежити не могли. Внимание, вы получили 8С. Рассекая набегающих на меня скелетов, я постепенно смещался все ближе к раненому мертвому рыцарю, спешащему оповестить хозяев крепости о нападении. Благо какого-то организованного нападения эти древние костяки выполнить не смогли. Просто рвались вцепиться в меня раньше своих коллег, иногда даже мешая друг другу. Внимание! Вы получили 14 ОС. И еще один особо резкий скелет, прямо в прыжке, получил тесаком тяжелый удар по корпусу. Но это все было уже не важно. Я, наконец, выбежал из моего походного лагеря и догнал самого резвого доносчика на всем белом свете. Он, естественно, попытался отмахнуться от меня своим мечом, но это скорее было актом отчаяния, нежели реальной попыткой нанести мне вред. Буквально четыре удара, и от некогда внушающего ужас мертвого рыцаря остался только тяжелый стальной панцирь, который скрывал в своей глубине ядро нежити. Теперь эта пародия на сундук не представляет для меня никакой угрозы. Но это еще не значит, что в крепости никто не узнает о нападении. Это больше вопрос времени, как скоро вслед за мной рванет отряд нежити. Внимание! Вы получили 8С. Внимание! Вы получили 10 ВС. Мне потребовалось всего две минуты, чтобы добить жаждущих моей горячей крови скелетов. Все же не стоило ожидать от них чего-то впечатляющего в плане боевых навыков. По всей видимости, и Эрий очень скуп по отношению к своим подчиненным в плане поощрения их новыми уровнями и умениями. Скелеты даже не были вооружены. И на что они только надеялись! «Одни инстинкты, если так можно выразиться. Конечно, мне пришлось еще и обездвижить оставшихся мертвых рыцарей, но это не заняло много времени. Стороннему наблюдателю могло показаться, что я слишком легко победил четырех воинов и ранга. Но это совсем не так. Моя победа была не стечением обстоятельств или невероятной удачи. Нет, победа осталась за мной всего из-за двух факторов». Во-первых, это элемент неожиданности. Самому высокоуровнево я атаковал первым, но и остальные получили урон довольно внезапно и, можно сказать, безальтернативно для себя. У них не было шанса увернуться от настолько быстро летящих игл. По моему скромному мнению, костные иглы вырываются из моей правой руки раза в два быстрее, чем стрела, выпущенная из лука. И это как минимум. А во-вторых, их уровни не превышали десятого, а качество доспехов могло вызывать восхищение только у молодых новобранцев, которые не отличат хорошую сталь от ржавой тонкой пластины. Но стоит отдать им должное, выглядели тяжелые доспехи действительно претенциозно и довольно дорого, но это только на неискушенный взгляд». Лично мне было очевидно, что эти комплекты доспехов когда-то в древности использовали для парадов, ну или, может быть, для несения почетного караула. Действительно крепкие и надежные керасы были всего у нескольких мертвых рыцарей. Но если говорить о физической силе и навыках ближнего боя, то позволь я окружить себя и взять в кольцо... «На этом моя жизнь непременно оборвалась бы, ведь эти рыцари обладают поистине впечатляющей силой в ближнем бою. Достаточно обратить внимание, насколько тяжелыми двуручными мечами они с легкостью орудуют всего одной рукой. И можно только порадоваться, что в мире ТСР очень предвзятое мнение к лукам и вообще к классическому дальнобойному оружию». Про скелеты, думаю, и говорить не нужно. У них просто не было и малейшего шанса с их седьмыми или десятыми уровнями против моего двадцать шестого. Конечно, было немного жаль упускать больше двухсот АС тех мертвых рыцарей, но эта уже неуместная жадность проснулась внутри меня от нахлынувших чувств после напряженного боя.